«Пролог. Я очнулся от шума моторов. Пыль, поднявшаяся над пляжем Барселоны, закрывала от глаз поднявшие её грузовики. Но надо посмотреть. Это последний шанс увидеть боевые машины в гонке. Это «Пролог» или спецучасток в 6 километров на скорость. Наши стартуют вторыми, четвёртыми и седьмыми. По большому счёту, время между экипажами ещё не имеет значения». Разница – секунды. Настроение в команде спокойное. Никакой лишней суеты. Суетиться только наш Михалыч, Квачев Василий Михайлович. Он же атаман, он же майор, он же душа коллектива. Когда-то известный автогонщик. Сейчас помогает команде организовывать быт. Перегон машин в Гранаду. 910 километров. Едем вдоль Средиземного моря. Дороги безупречные. Сплошные развязки и мосты, на которых местные жители приветствуют участников ралли «Дакар», самого знаменитого ралли-рейда планеты. И так по всей трассе. Обращает на себя внимание освещение дорог и отсутствие встречного потока машин. Глаза водителя никто не слепит. Дороги платные. Мы платили где-то шесть раз. От двух до шести евро. Но лучше платить, чем свет в глаза и отсутствие освещения. В Гранаде с третьей попытки нашли отель, расположились было на ночлег, да куда там. Часа через два подняли и вперёд. Многие не успели даже подумать о сне. 300 километров до порта Армилле. Там нас ждёт паром в Рабат. Начинается Дакар. Паром через Гибралтар забит до отказа. Грязновато, шумновато. Но надо. Побегал по всем этажам и нашел все-таки место для гимнастики. Вертолетную площадку. Долго сидеть, да еще в одной позе, очень нелегкое испытание для организма. Невропатологи называют это постуральным стрессом. Кстати, в наше время эта проблема касается и большинства деловых людей. У меня свои заготовки на этот случай. Отжимания, приседания, пресс. Все 10 по 10. Правда, пресс я гружу с помощью ролика. Это только на первый взгляд простое упражнение. На самом деле выполнять его достаточно сложно. Главное при этом не прогибаться в поясничном отделе. И делать его не 10 по 10 повторений, а один раз и очень много. Больше 40. В ночь с 31.12 на 01.01 .01 встретили два новых года. Один по московскому времени и на два часа позже, по испанскому, в ресторане. С нами в зале были местные жители. По ТВ хорошая музыка и красивые женщины включают телезрителей. Все танцуют. Мы говорим тосты, пьем шампанское, вино. Пьяных нет. Это последний праздник в цивилизации. Африка встретила восемнадцатью градусами. ассоциируется скорее со Средней Азией. Те же арабы, мечети, музыка, унылый пейзаж. Вдоль Атлантического океана стоят бетонные коробки. В мелькающих деревеньках часто играют в футбол. Дороги приличные. Забавно, но между деревнями на противоположных сторонах от трассы можно встретить переходы. Ощущается гостиничный бум у побережья океана, но пока в поселках довольно грязно. Остановились у ресторана. Нам приготовили говядину, баранину, сносный салат, зелёный чай. Дорога монотонная, ровная. Как тут не вспомнить ролейные дороги цивилизованной России? Клонит в сон. Опасно. Здесь уже не машут руками, провожая машины. Все машины, гражданские, едут по знакам. Полицейские патрулируют открыто. Не караулят в кустах, как наши. Те же пункты оплаты за проезд по дороге. На месте все экипажи техничек четко выполняют свои функции. Сам процесс установки бивуака достоин отдельного описания. Надо найти площадку, удобную и для выезда, и для питания. И чтобы рядом не было какого-нибудь лагеря мотоциклистов. Шумные очень. Ассистанс четко знает свои функции. Для встречи боевых экипажей готовят палатки, освещение, душ. Расстилают специальные покрытия, на которые въезжают машины, чтобы механикам не лежать на голой земле. Огораживается бивуак специальной лентой. Поднимается на флагштоке флаг «КамАЗ», чтобы издалека было видно. Включается разная музыка. Часто «Любэ» — любимая группа команды. Раздаются распоряжения о подъеме, Выезде. Совещаются экипажи. Пилоты ложатся спать, механики проводят у машин всю ночь. Рутина? Но без неё никуда. Проехали Марокко. Впереди Мавритания. Там нас ждут дюны, песчаные бури и верблюжьи колючки. В нагрузку организаторы обещают плохую связь и диких африканцев, ворующих всё, что плохо лежит. Придется ставить охрану, иначе и колеса открутят. На этом этапе и члены ассистенс испытали серьезные трудности с перемещением. По правилам, и мы часть марафона должны преодолеть по бездорожью. Многие ремонтировались. Зрелище пустыни изнутри впечатляющее, а езда по ней тяжелая. Кажется, вот-вот перевернешься или проколешься. Но обошлось. Ехали весь световой день. Марокко — это море, зелень, чистые дороги, запах весны и снежные горы. Дни пасмурные, а ночи холодные. А вот Мавритания — это уже пески, жесткий грунт, нищета, грязь, палатки вместо домов, запах козьих стад. При этом солнечно, а ночи менее холодные. Уставшие мы добрались до базы. Но ужин не состоялся. Вспыхнула и моментально сгорела палатка французской кухни. Только через два часа всех накормили. Сегодня у Чагина день рождения. Так распорядилась судьба, что последние почти 20 лет он справляет его на Дакаре. Сколько было ошибок, потерь, прежде чем он стал истинным лидером команды, суперпилотом, выдающимся многократным чемпионом мира по ралли-рейдам. Сегодня, в свой день рождения, он привез своему ближайшему сопернику 18 минут. Его победы можно оценить только здесь. Это не просто сильнейший пилот в классе грузовиков. Это явление. Конечно, и команда работает по-черному, создавая все для его побед. Но все-таки без дара свыше чемпионом здесь стать невозможно. Это понимают все участники ралли. В последние годы и правительство страны, в которой появилась уникальная команда Камасмастер, стало достойно отмечать ее победы. Но в то же время не сомневаюсь, если бы Якубов, Чагин, Кабиров представляли любую другую европейскую страну, их лица не сходили бы со страниц газет и экранов телевизора. Они были бы настоящими национальными героями. Повторюсь, в любой, кроме своей страны, разобранной в хлам. В эпоху суперконкуренции на авторынке побеждать на машине, уступающей по многим техническим показателям мировым автомобильным брендам, это достаточно для того, чтобы быть достоянием своей страны, ее гордостью. Но эти победы освещаются как-то локально, с показом ралли в то время, когда народ спит.